Глава 14. Из своих вещей я смог забрать только оружие. Рюкзак и одежда еще были на дезинфекции. Закинув арбалет за спину, я отправился на обед в столовую. Здесь я впервые воспользовался выданным электронным удостоверением личности, вставив его в картридер и тем самым отметился в получении положенного пайка. То, что в моем мире существовало на уровне идеи, здесь было реализовано в полной мере. Мое фото, позывной, личный номер и наименование стаба – все это было нанесено на стандартную пластиковую карточку с электронным чипом, От обеда в тушенкой с гарниром, сегодня это были холодные, слипшиеся в конгломерат макароны, я отправился на поиски гуру, к последней запланированной на сегодня день цели. У сверхплотно заселенных колоний есть свои достоинства. Например, не требуется далеко идти в поисках желаемого. Покинув столовую, я в считанные минуты добрался до механического цеха И еще через пять минут имел удовольствие видеть нужного мне оружейного кудесника. Молча выслушав объяснение, гуру кивнул на мой арбалет. «Эту штуку оставишь, я переделаю замок и поставлю плечи на 87 кг. Твои на 43, и их только выкинуть, а больше...» Гуру окинул меня критическим взглядом. «Ты не сумеешь быстро перезаряжать, и так поначалу придется нелегко. Катрану скажешь, что забрать можно будет к половине девятого, ничего успеете, стоить это будет одну горошину и еще десять спецстрел добавлю, тяжелых, специально для тебя на коротке бить. Горошина это больно, зашел я со своей козырной при любом начинающемся торге фразы. Неудовольствие, точнее сложно идентифицировать это чувство потоком било от всей фигуры гуру. Взгляд с презрительным прищуром, кривая линия губ, сама поза оружейного мастера. Все как бы говорило. «Но куда ты лезешь, убогий?» Нервное перевозбуждение подчеркивал подрагивающий подбородок. «Ну и пшел отсюда, вали в магазин, там тебе втюхают дуру за тридцать спаранов, которую еще неделю будешь подгонять, пристреливать и стрелы подбирать». «Да ладно, ладно, я человек подневольный, мне Катран сказал, я сделал, вот ведь какой нервный товарищ оказался». «Вот так-то лучше, ты потом еще благодарить придешь, что я тебе настоящую вещь построил» тем более в твой карман никто не лезет, платит отряд, по сути, сам Катран. Гура оказался классическим холериком. Вспыхнув, как порох, тут же успокоился и, как ни в чем не бывало, продолжал разговор. Яркие рыжие волосы, белая кожа с обилием веснушек, манера говорить сто слов в секунду, дополняли образ вспыльчивого, гораздо наскоропалительные выводы человека. В прежнем мире у меня был товарищ, горы мог свернуть, гору был его точной копией. На таких не принято обижаться, у них все по максимуму. Если ругаться, то только в пух и прах, если помогать, то тоже досконально, от души, как для себя. Спорить с такими людьми уж лучше дергать тигра за усы. Хорошо, Михаил, как скажешь. Я развернулся и пошел прочь. «Э, это Этсама, ты откуда мое имя знаешь? Как там тебя?» «Хват, раньше там еще мы пересекались с тобой». Обернувшись, я застал гуру в полностью растерянном виде, с открытым ртом, готовым выдать очередную тираду, но так и не получившим от мегамозга нужных инструкций.